Если когда-нибудь мне представится возможность помочь терпящим бедствие я немедленно это сделаю. Но о чем речь? Мы еще не достигли других планет, и вряд ли приходится рассчитывать на это в ближайшее время. Автоматические корабли и космические станции не в счет. Кто именно и где попал в беду? Владимир. Письмо пятое. Меня не устраивает ваш ответ. Разве вы не догадались, что именно хотела я сказать? Вы же фантаст. Потому я и обратилась к вам, что мне трудно найти человека, готового понять меня. И теперь, когда нужно проявить хоть немного смелости, вы пасуете. Разумеется, попал в сложную ситуацию неземной корабль. Призовите на помощь рассуждения о множественности обитаемых миров». Представьте себе обычную, в общем, ситуацию. Пятеро инопланетян изучали Землю. Трое находились на окололунной орбите вместе с кораблем. Двое спускались на Землю на десантном боте, так, кажется, называются малые исследовательские суда. Были собраны гербарии, коллекции, сняты копии книг и видовых фильмов. вот приземлялся много раз но чаще в труднодоступных районах, в горах, пустынях, на безжизненных островах. Разумеется, случалось это и в обитаемых районах, но Бот тотчас уходил в отдаленные укрытия. В последнем десанте участвовал всего один инопланетянин из-за недомогания второго десантника. И вот этот инопланетянин остался один в районе Туле, на западном побережье Гренландии, потому что бот был сбит. Для меня остается загадкой, почему не сработала гравизащита, мгновенно уводящая боевую ракету с курса. По несчастью, бот был принят за разведывательный самолет без опознавательных знаков. Ирина. Письмо шестое. Признаться, меня весьма озадачило ваше письмо. Быть может, вы решили написать фантастические рассказы в столь необычной форме? Делитесь со мной замыслом? Как все это понимать? Владимир. Письмо седьмое. Неужели эта простенькая история вызывает у вас недоумение? Хорошо же. Я высылаю фото десантного бота. Можете обратиться к специалистам. Они подтвердят, что снимок подлинный. Ирина. Письмо восьмое. Получил фото. Благодарю вас. Чем я могу быть полезен уцелевшему десантнику? И еще. Каким образом у вас оказалось Фото. И вообще, при тут вы? Извините за резкость, но шутка ваша, если только это шутка, мне все же непонятно. Владимир. Письмо девятое. Вы спрашиваете, при тут я? Но потрудились ли вы показать снимок эксперту? Если нет, прошу это сделать». Собственно, только после этого нужно было бы объяснить вам, при тут я. Но я сделаю это сейчас, несколько опережая события. Десантник, который остался в одиночестве на гренландском побережье, женщина, еще точнее, это я, Ирина. Письмо десятое. Экспертиза, к сожалению, подтвердила подлинность снимка, так что я поставлен перед необходимостью получить от вас новые доказательства достоверности происшедшего, не говоря уже о вашем личном участии в этой предполагаемой экспедиции. Владимир. Письмо одиннадцатое. Представляю себе, что получилось бы, если бы я обратился к человеку менее осведомленному. Это похоже на известную притчу,